Третье. В столовой гвалт, до、да、тесноты непроходимая. Один прям к одному стоят бригадники и спинами, плечами у кормушки как в щековой дробилке трудятся. И музыка уже за занятым бригадой столом в двадцать руки исполняют на мисках наилучшую музыку, выгребая кулеши, выскабливая нефеля свои до чистоты. Напоролись до тяжести в брюхе и к себе по вагончикам рухнуть, растянуться у печки, самлеть – это их уж в законное время полчаса до гудка, что погонит всех вниз. Но вот только дошли, прикорнули, как бегут уже к ним контроллеры. Поднимай свою шоблу, Бычуткин, прям сейчас заряжать начинайте, и у всех в глазах счетчик. Обратный отсчет. И чего ж им в бригаде права, что ли, качать? Пересилили сытую сонную тяжесть, и опять вглубь земли под дощатым ступеньком сто ступенек. Меняется цвет горизонта, рыжина темнота глинозема, серо-желтая толща песков, грязно-белый бугристый ноздреватый ракушечник и опять уже донный матерый гранит. У забоя комиссия, контролеры, нарядчики, Петрушевский с планшетом толчью создают, и прирявнул бычутки на них, нажимая глазами, уйдите, и работают молча в забое уже. «Несмотря друг на друга, каждый зная свое назначение, из-за боя колонки выносят и пушки, под дощатым навесом Тимошенки колдуют, сквозь воронки в патроны заливают водичку, снаряженные пробки вворачивают в трубки, с трансформаторной будки катушку Крохолев с Савчуком покатили». По траншеи разматывая кабель двужильный, и вот уже патронные пальники со всей унечностью вззабой передаются, таящие в себе гремучий студень, недоноски с длиннущими корявыми хвостами проводов. К одну их первого не решил Бычуткин ставить, чтоб сконцентрировать взрывную силу в глубине, словно новорожденных котят. Их валерка с казанцем узияющих в камне шпоров принимают, облепляют мягчайшей глиной по темечку и тишешше грабительски в устье вставляют, словно свечку какую. В это самое как гинекологи. И теперь вот продвинуть алюминиевым мягким забойником их на всю глубину до упора, не встряхнуть только. Капсуль внутри, а не то сам себя абортируешь. Продвигаются плавно по гладким гранитным стволам, и провод тянется по стенке двух с половиной метрового шпура. Упирается в дно боевик, и за ним еще по три зарядных патрона вдвигаешь. Пыж из глины и клин деревянный забиваешь кувалдочкой в устье. И хвосты проводов из забитых пробоин свисают и стелются. Подрывная электропроводка двадцатого века по породе дремучего палеозоя или как его там. Все вот эти слои, под которыми кости динозавров и прочих рептилий в глубинные недра вмурованы. И сплетается сеть из корявых медных жил в силовой изоляции вода. Лишь пятнадцать минут на коленях полском, чтобы дрогнула эта гранитная вечность. Быстро делали все. Все патроны загнали, все клинья, но на правом отбойном краю вдруг уперлись Кирюха с Казанцем во что-то негаданное, и тут же порк сгнуло сквозь зубы матерное слово в понимании, что нарушилось в плане закладки, решительно все. И придется сначала. Вот то самое страшное ни туда, ни сюда. Застрял у них там пальник в самом устье, и уже не нажмешь на него даже в самой малой силы. — Ты чем забуривал, парчак? Коля-Коля скатился в забой, и Казанца с тяжелой мукой неузнавание рассверливал. — Кто же это такой? — Казанца. Ты коронку своими глазами смотрел, видел она сработанная, видел, видел диаметр не выдержать на протяжении шпура, или чего, только бы кончить побыстрее, сука в подлук коронку лишний раз поменять. Ты ж нормальный был парень, казанец всегда, и чего нам теперь? Ты зубами мне вот этот вот пальник достанешь? С позорным, вывернутым низкостью лицом стоял казанец перед ним и глазами искал пятый угол. Мамкиной норкой от палков вся накрылась. Вся пошли из забоя и полезли гуськом, стали кругом и смотря друг на друга, как нищие шарят в карманах, где коронки-то на поменять лишних нет, не дают. Ну а эти хоть как перетачивать толку? Да что теперь про это? Все уже сидит, чего делать-то? И вон Урал ползет уже по съезду с горизонта и неуклонно хищной мордой нарастает, зубами вездеходных протекторов огромных. И Маркин на подножке, но、ну, чистой легавой. В камуфляже с натянутого рвется поводка, а за ним сам хозяин из кабины вываливается, подполковник Меньжухин, отрастивший брюшко на сидячей работе, с плоским, мягким, уступчивым вроде лицом, но с колючим литком в неподвижно наставленных, не мигающих глазках. «Вы чего тут латаетесь, а, черти?» Убивающе выпучился на бригаду, что стыло крестами на кладбище, на панурая быдло, что с рождения росло в кривь и в кость, и впервые сейчас зацепила вот этой кривизной и его жизнь, его неуклонный миллиметрами рост к генеральскому небу, и не капнут ему на погоны заветные звезды, что набухли уже вон в небесных начальственных кранах. И не только не капнут, но и эти погоны, теперьешние, затрещат на плечах, если эти вот выродки косорукаяшьваль не дадут прямо здесь и сейчас на карьере отрыва. Нарушение допущено, брак. Коля-Коля не прятал глаза, хоть бы ихны ему перед зазвеневшим от бешенства показалось хозяином. За текущую смену забой отпалить не представляется возможным. Меньжухина подбросила, словно внутри задребезжал будильник, разрывая, и, шагнув на Бычуткина и не слыша уже ничего, кроме того, что должен был вот в эти головы ввинтить, заговорил не ртом, а животом, не собственной волей выпуская пыль, Закачанные в брюхо ноющие звуки. Короче, бандерлоги. Сейчас сюда в четыре часа дня приедет человек, у которого, сука, такие ботинки с подбоем, что он всех, начиная с министра юстиции, может нахрен под землю убрать. Мигал на лбу зашкаливающим красным датчиком, Замерявшись давление извне、И、Если вы Об глотке Шантропа Мне до пяти часов Не сделаете от палки То свою жизнь Вы можете считать Во всех смыслах В законченной Сам лично позабочусь Чтобы каждый еще один срок Получил Я даже вас не буду на карьере зарывать Просто убить вас за такое — это мало. Я вам такой душняк устрою. И за днев в день, и за днев в день, что вы сами себе потроха очень скоро расшить захотите. Взяли патроны, суки, в зубы и пошли. Хоть смертника среди себя ищите тут, Бен Ладена. Так и стыли. В звенящем отупении все, каждый видел — вмурованной в общую обречённость беду свою личную уж давно покосившуюся и сейчас окончательно вскорнем валится начавшую жизнь слом на столб под напором бульдозера за собой потянувший в натяг провода и трещали под кожей заветные главные жилы отведённые каждому для смычки с родственной кровью последние нитки гнилые что кого-то еще как-то связывали с будущей волей. Ну что, в Бен Ладены желающие есть? Коля, Коля проныл. Отдельно полить, отдельно боевик Наилевский вот этот. Есть, есть еще время, потом перебурим. Алимушкин качнулся. И по кругу въедался в каждого бригадника глазами, рвал на себя, взобой тянул, взобой. Но сейчас вот за час, Коля, Коля, заткнул его взглядом, приворил к неподвижному месту. Все нижние шпуры к хренам засыплен, бульдозером помойку до завтрашнего дня не разгребешь. И что-то в нем торкнулось, преобразился. Я думаю, что с усилием захрустели в бригадире рычаги, собирая из слов ненадежное шаткое то, во что сам он не верил. Ну а если трамбовкой его пропихнуть, боевик, кувалдочкой, а чисто... Глениным пыжиком попытать, а не штревелем. И уже и в лице просветлел, показалось, нащупав дорожку, что их выведет всех из огня. И обратно потух, только-только примерился и рукой с досады махнул. «Ах, рулетка! Если бы хотя бы пятьдесят на пятьдесят! Чуть встряхнешь его, суку, и все!» Собирай меня, мама, по косточкам. Так загонял Валерка-то трамбовкой, загонял. Прорубило кого-то, Али Мушкина, и на Валерке все замкнулось с режущей силой. Среди белого дня на него упал свет, все глаза на него, Коля, Коля, Кирюхи, Наила, Дубаков, инженеров глаза. Уже какой-то вымогающий любовью переполненные. Да вы чего? Я ж зарядный, зарядный патрон забивал. Так ему хоть быхны, хоть как хочешь по нему. Ну а тут боевик и кувалды по детонатору. Как? Чугунов не попятился от этого буравящего натиска. с запроса всеобщего на то, что он умеет, он не отбрыкивался, нет, он думал. Пойдет и не сделает дело, что вручную вот так вот по патрону сработать нельзя. Все закончится точно таким же завалом в забое, а то, что его самого сразу, там, при ударе убьет, ему и в голову сейчас не приходило. Я... Пойду, хрипнул кто-то незнакомым придушенным голосом. Посмотрели, казанец, Шпурта, мой, мой косячный, значит мне и патрон загонять. Да куда? – простонал Коля. Коля от гнева на такую пустую, негодную жертвенность. Руки подхерз, заточены, пошел он забивать и зашарил глазами по отпрянувшим лицам бригадников без надежды, что кто-то пойдет на трамбовку, ни в ком не находя способности не дрогнуть, ни у кого тот такой руки, который всегда бы двигало непогрешимое чутье и выверенный опыт. Всех обижал по кругу выбраковывая. И на себе самом споткнулся, вслушался в себя. «Нет, не смогу. Уже совсем не слышу мышцы и ничего. Тут надо мышцы чуять, как он там, гад, поведет себя в шпуре. Валерка, Валерка один!» Вдруг зачистил, как школьник кто-то с интонацией. «А чего сразу я?» Уж у кого у кого, а у него удар наметан. Ей все кувалдой может наткодть, но не разбить. И разбежалась, полыхнула. Валерка, ну ты не молчи, скажи. Нет, так нет, значит все пропадать. Ну пропадем же, Валерка. Задушит Минжухин, всем накрутит по самой поганой статье. Ну ты не думай, Валерка. Ну вот. Что мы тебя, это самое в жертву, что тобой этот шпур затыкаем? Ну, ну вот хочешь любой тут из знать без вопросов с тобой на пару пойдет. Ну того, чтоб тебе одному, если что, ду、ну, не обидно. Да любой тут готов. Выбирай, кто с тобой. У тебя просто навыка больше, валерка. Ну вот ты, а не я, можешь этой кувалдочкой я пыжей тебе буду лепить как ты скажешь вместо это взлетим окликали его как сквозь стенку сквозь воду провалился чугуев в себя и прощупывал днище опоры напрягаемые прутья проводящие кабели жилы в себе осизает такое свое И такое сейчас постороннее тело, до、да、ничтожности малое, ломкое, по сравнению с засевшей в устье шпура разрывной гремучей силой. Он когда-то всегда с упоением шел в самое полымя, полное самодовольство. Он стерпит огонь, выжмет воду из камня, увернется от шлаковой чушки, может, всюду, всегда сам себе выбрать участь, не отдать свою жизнь, устояв там, где больше не сможет никто. Вроде как на себя навлекал, вызывал. Попытай меня выжить, попробуй. И каким же смешным и ничтожным показался сейчас ему тот его молодецкий бондарский размах, дешевизну такого бесстрашие. Вот когда еще не за что человеку бояться, он увидел Чугуев сейчас и почуял как вонь от себя, так отчетливо, что не выдержав, фыркнул, клокотнул от поддонного смеха. Да ты чего ты, Валерка, чего? Все услышали, как он сглотнул клокотание и отпрянули. Как от прорыва горячей воды в понимании, конечно, что включил дурака он Валерка, забоялся, потек и в забой не пойдет. Это в общем нормально ожидать, что исследовало. Отголосили он обвел всех глазами в показавшемся всем нездоровом спокойствии, приведенный в движение состав вагонеток потянул его в пропасть. Все равно его нет. Все равно, если он не пойдет, сразу кончится все для него. Всех зароет Меньжухин, и Чугуева лично затолкает под лед, под плиту, палеозойскую породу нового добавленного срока, сквозь которую уже никакой алмазной коронкой и за целую жизнь будет не пробуриться». Так теперь я пойду. Это самое. Ну что уж. С тобой пойду, Валерка. Коля, Коля с нажимом повглядывался, покачивая что-то в нем чугуеве под ребрами на прочность и дернул головою дозволяюще. С пежами помогу. А ты уж забивай. На, на, Валерка, потяни! Протянулись к нему отовсюду закопченные руки с чинариками. Он выбрал побогаче, добил его до пальцев, раздавил и принял в руку длинную двуручную кувалду. И рукоять, отполированная зековской ладонью, не протекла сквозь его стиснутые пальцы. Попробовал на вес, потрогал крепко насаженную сталь пудового боика. Шагнул по устоявшей, не качнувшейся, не проломившейся земле к магнитному забою, размахивая по сторонам почтительных людей, а где-то далеко внизу, как под мостом, весомо грохотало его сердце, словно наверстывающее время ломовым нагоном поезд, и тугие горячие волны гуляли по всему его крепко державшемуся в своем контуре телу. Вот он этот наилевский суженный шпур четким стылым зрачковым провалом валерку магнитит чуть так, чтобы больше ничего перед глазами не осталось, всего на полпальца от устья и ушел боевик в глубину. Он краснеется там и как будто бы тикает. Коля, Коля. Из кучки пыжей друг за дружкой общупывая выбрал глиняный столбик, померил рулеткой, облепил свежей глиной его, подмехчая, и с тяжелым от крови лицом вставил этот умасленный влажный цилиндрик сострадательно в устье, словно меж разведённых ног гранитной роженицы поддавил. миллиметрами плюща в канале и ослаб, опустил, отошел метра на два по стеночке и ввинтился в Валерку глазами, живя своим сердцебиением не в себе, а в чугуевском теле, рукояти, байке без оттяжки Валерка самым малым замахом. И чугуев пристыл на какое-то время к земле, чуже струны впахую чугунную тяжесть в крестце, оторвался, качнул на руках инструмент, чтобы стать с ним единым, чтобы руки не жили ни кратчайшего длине отдельно от его головы, провалился в себя и ходил по себе, пока не почуял. сошедшееся и железно сцепившееся в ощущении все тяготение байка меру вложенной силы тормозные тяжи от затылка до пяток и от шеи до пальцев в себе меру сдвига и силу сотрясения в устии и единым коротким начавшимся в нем давно постоянным движением Молотнул по патрону сквозь плотно сидящую глину и не вырвало, не разорвало. Своровским ликованиям меж ударами сердца услышал сдвиг приплющенной глиняной пробки изасевшего пальника на сантиметр и ударил еще раз движением обыкновенным. И еще раз, еще. Вот с такой, показалось, привычностью, словно делал такое полжизни всегда. Основную часть силы закладывая не на размах, а на то, чтоб не дать разогнаться, разлететься кувалде. Трамбовал эту вязкую пробку еще и еще. До детонатора... на мышей зуб не добивая. И через первые одиннадцать ударов пыш ушел, и деревянный клинышек к нему приставил Коля Коля, держал его в стволе с мучительной улыбкой на туги. И пару раз еще ударил он по клинышку Чугуев, и еще на полпальца. И на палец ушел вглубь шпором мягкий глиняный пыж, и стало можно следующий пыж вслед за первым засаженным вставить, и полегче уже стало им в понимании, что теперь куда большая толщина прокладочной глины разделяет патрон и железный боек. И так проделали еще два раза с новыми пежами, и два раза Чугуев перед жерлом с забитым новой порцией передыхал, как начинало проходить сквозь его ставшие текучими ладони рукоять, так он сразу же ставил инструмент на бойок и приваливался к стенке с забоя пропотевшей, просохшей и промерзшей спиной. Я вот так отдыхал, глядя в серое безучастное небо, становясь оглушительно слышным себе от макушки до пяток, заходившимся сердцем колотясь в корневой промороженный камень и как будто уже незнакомый с человеком гранит отзывался на эти удары и гудел там, дышал в дальних недрах. в этом бешеном ритме чугуевской мышцы, принимая в себя, сквозь себя, пропуская эту жадную волю и слабую силу живого. И как чуял, что зрячесть, проводимость вернулись рукам, снова брал инструмент, чтобы с малым замахом прикладываться к уходившему глубже и глубже пыжу, добавляя по страшному килограмму в удар — Так что с каждым ударом кожа трескалась, лопалась по обмерзлому черепу на лице и над сердцем, обнажая опоры и крепи внутреннего устройства, что гудели и ныли в чугуеве, как железные фермы моста под растягивающей тяжестью. И в наступившей предпоследней лютой тишине молотнул и добил. До последней отсечки патрон не пробитым до дна. И вновь, чем о знобе чуть не уронил, а чугунившую кувалду в пустоту, вот такой волной подкатило к нему облегчение. Подхватил бригадир его стиснул огромного ребенка богоя и вместе одним телом. Оползли по стеночке на дно, приварившись к гранитной породе и перейдя в нее с такой окончательностью, что никаким уже зарядом их от нее пустых не оторвать. И небо из забоя видели, несотрясенное, незыблемое небо, и небо их своей беспредельной высотой совсем-совсем не видело, но все равно как будто становилось ближе с каждым разом. Вздохом и подымалась ввышину обратно с каждым выдохом.